За ним последовали Сенека и Лукан, Феннируф и Плавтий Латеран, и Флавис Цевин, и Афрании Квинциан, и распутный товарищ императоров бесчинств Тулли Сенецион.